Черубина де Габриак Черубина де Габриак, самая знаменитая мистификация в русской литературе начала XX века, была создана фантазией двух поэтов. Образ таинственной испанки придумал Максимилиан Волошин, а все стихи, написанные от ее имени, сочинила никому неизвестная тогда Елизавета Ивановна Дмитриева. Родилась Елизавета Дмитриева в апреле 1887 года в Петербурге в бедной дворянской семье учителя чистописания. Отец ее рано умер от чахотки, и сама она в детстве и юности страдала тем же недугом — туберкулез костей легких. С 7 до 16 лет Дмитриева едва могла вставать с постели. Год была слепой, на всю жизнь осталась хромой. А потом болезнь отступила. В 904-м Дмитриева с золотой медалью «Экстерном» окончила Василиостровскую гимназию. В 908-м Женский императорский педагогический институт, причем сразу по двум специальностям, занималась средневековой историей и средневековой французской литературой. Одновременно она слушала лекции в Петербургском университете и Сорбонне, Работала учительницей русской словесности, печаталась в теософских журналах и занималась профессиональными переводами с испанского. По возвращении из-за границы в апреле 908-го Дмитриева начала посещать знаменитые среды на башне Вячеслава Иванова. Там она познакомилась с Максимилианом Волошиным. В январе 909-го на одной из лекций в Академии художеств Возобновилось ее шапочное парижское знакомство с Николаем Гумилевым, почти сразу переросшее в бурный роман. В мае 909-го они вместе поехали в Коктебель, но здесь их отношения неожиданно прервались. А Гумилев уехал, затаив досаду как на свою бывшую возлюбленную, так и на хозяина дома. Вскоре после этого в Коктебеле и родилась Черубина дегобря Звучный псевдоним и образ таинственной иноземной красавицы придумал Волошин. Он уже отобрал те стихотворения Дмитриевой, которые могли заинтриговать столичную художественную элиту. Главной целью мистификации избрали Сергея Маковского, редактора недавно основанного журнала «Аполлон». Осенью он стал регулярно получать мелко исписанные листки в траурной кайме с необычайными экзотическими стихами. Автором их была испанка с озвученным именем Чарубина де Габриак. Из ее полупризнаний аполлоновцы установили, что Чарубина происходила из древнего, едва ли не царского рода, необычайно хороша собой, томится на чужбине и несет крест избранничества и мучительной любви. Интерес к незнакомке подогревали ее замечательные стихи, сразу оцененные знатоками. Иннокентий Анинский писал в своей предсмертной статье. «Пусть она даже мираж! Я боюсь этой инфанты, этого папоротника, этой черной склоненной фигуры с веером около исповедальни». Маковский положительно влюбился в свою корреспондентку и готов был на все ради свиданий с ней. Начиная игру, Волошины дмитриева не могли, конечно, предвидеть подобного успеха. Суеверно чуткая Дмитриева вскоре стала отождествлять себя с Чарубиной, ощущать ее как подлинное и более реальное воплощение своего «я». Надо также учесть, что, работая в редакции Аполлона, она постоянно слышала разговоры о Чарубине, которой все поголовно восхищались и все старались разгадать ее инкогнито. К чему все это могло привести, продлись розыгрыш дольше, неизвестно. Мистификация раскрылась совершенно неожиданным образом. Немецкий переводчик Гюнтер, тоже сотрудник Аполлона, под гипнозом заставил Дмитриеву выдать тайну Чарубины. От него подлинное имя незнакомки узнали остальные аполлоновцы. Конец игры получился совсем не таким веселым, как начало. Страшно разочарованный Маковский не мог простить розыгрыша, выставившего его в смешном свете. Гумилев также очень резко отозвался о Дмитриевой. Защищая ее честь, Волошин стрелялся с Гумилевым на дуэли. Между тем вышел в свет второй номер Аполлона с подборкой из двенадцати стихотворений Черубины де Габриа. Успех их среди читающей публики был громаден. Волошин надеялся, что громкая и заслуженная слава позволит его подопечной завоевать место на поэтическом Олимпе. Но случилось обратное. В январе 910 Дмитриева пребывала в состоянии глубокого творческого кризиса. Она все дальше удалялась от Волошина, а в марте окончательно с ним порвала в прощальном письме она упрекнула возлюбленного я ушла от тебя макс ты выявил во мне на миг силу творчества но отнял ее от меня навсегда потом для самой поэтессы скандал обернулся трагедией я художник умерла она замолчала на несколько лет всего черубина Просуществовало менее года, но это время в русской поэзии Марина Цветаева определила как подлинную эпоху Чарубины де Габряк. В 1911 году Елизавета Ивановна вышла замуж за инженера мелиоратора Всеволода Васильева и приняла его фамилию. После замужества она уехала с ним в Туркестан, много путешествовала, в том числе посетила Германию, Швейцарию, Финляндию, Грузию, в основном по делам антропософского общества. Антропософия стала главным ее занятием на все последующие годы и, видимо, источником нового вдохновения. С пятнадцатого года Васильева вернулась к поэзии. В новых стихотворениях понемногу исчезла ее прежнее эмалевое гладкостилье. А на смену ему пришло обостренное чувство ритма, ощущение некой таинственной, но несомненной духовной основы новых образов и интонаций. Многие стихотворения религиозные, но уже не католические стилизации, а искренние стихи, отражающие поиск пути для собственной души поэта, стремящейся к покаянию и очищению. В 21-м году Васильеву и ее мужа выслали из Петрограда в Екатеринодар. Здесь она вместе с молодым маршаком работала для детского театра. Она была талантливым драматургом. Достаточно сказать, что сборник ее пьес для детей переиздавался потом четыре раза. Вернувшись в 22-м году в Петербург, Васильева первое время продолжала сотрудничать с Тюзом. Выпустила повесть для детей о Миклуха Маклай «Человек с лунной затем перешла в библиотеку Академии наук. За участие в антропосовском обществе ее в 1927 году сослали в Ташкент. Тут она написала последнюю книжку стихов от имени китайского поэта Ли Сян Цзы, заброшенного на чужбину. «Домик» под грушевым деревом. Скончалась Васильева в ташкентской больнице в декабре 28-го года от рака печени.